Глава 56. Показывает, каким образом мистер Кросби сделался снова счастливым человеком. В предыдущей главе было сказано, что леди де Курси в последних числах апреля давала в Лондоне большой бал. Поэтому можно подумать, что де Курси находились в хороших обстоятельствах. Но я боюсь, что подобный вывод будет ошибочен. Во всяком случае, леди Александрина далеко не была в хороших обстоятельствах. Как только ее мать приехала в Лондон, леди Александрина, стремглав, поскакала в Портмансквер с длинной повестью своих страданий. «Ах, мама! Может быть, вы не поверите, но он почти никогда не говорит со мной!» «Душа моя! у мужчинах бывают недостатки хуже этого!» «Целый день я сижу дома. Никуда не выхожу. Он никогда не возьмет кареты для меня». «На прошлой неделе пригласил прогуляться, когда пошел дождь. Я видела, что он ждал, когда начнется дождь. Вы только подумайте, я не была даже на трех вечерах в течение целого месяца». «Никуда не выезжала, кроме Амелии. А теперь он говорит и туда, не будет ездить, потому что дорого стоит. Вы не можете представить себе, какой неудобный дом, в котором мы живем». «Ведь ты видела, что выбивала?» «Видела, разумеется. Но я не знала, что это будет за дом. Амелия говорила, что дом нехорош» а он и слышать не хотел. Он ненавидит Амелию. Я уверена в этом, потому что он всегда говорит такие вещи, которые могут оскорбить и ее, и мистера Гэсби. Хорош тоже и мистер Гэсби. Как вы думаете, объявил Ричарду, чтоб тот искал себе место? Вы никогда не видели его, но это очень хороший слуга. Ему отказывает, а другого не нанимает. И не хочу жить с ним, не имея прислуги. «Милое дитя мое, пожалуйста, не думай о том, чтобы босить его. Мама, я буду думать. Вы знаете, что за жизнь веду я в этом доме? Он никогда не говорит со мной. Никогда». Приходит домой перед самым обедом в половине седьмого и только что покажется, сейчас же уходит в свою комнату. За обедом молчит а после обеда спит, завтракает всегда в девять, а в половине десятого выходит из дому, хотя я знаю, что в должность раньше одиннадцати часов не является. Если мне понадобится что-нибудь, он говорит, что нет денег. Я никак не думала, что он скупой, а теперь вижу, что он скряга в душе». «Лучше быть скрягой, Александрина, нежели мотом». «Не знаю». Что из двух лучше? Он не может сделать меня еще несчастнее. Слово «несчастное» еще не совсем выразительно. Что я могу делать в таком доме, как наш одна-одинешенька с девяти часов утра до шести вечера? Все знают, что он за человек, и потому никто не хочет навещать меня. Откровенно говорю вам, мама». Я не в силах более переносить такое положение. Если вы не поможете мне, я буду искать помощи на стороне». «Действительно, надо правду сказать, дела в этой отрасли фамилии Де Курси шли весьма неудовлетворительно. Не совсем удовлетворительно шли они и в некоторых других отраслях. Лорд Порлок...» женился выбрав себе подругу в жизни далеко не из высшего аристократического круга и его мать стараясь замолвить слово в его пользу услышала такую брань со стороны графа что решилась никогда больше не испытывать такого обхождения она приехала в лондон совершенно наперекор его желаниям тогда как граф благодаря подагре должен был сидеть в своей комнате мало того на зло ему она дала бал для того только, чтобы никто не мог сказать, что она сошла с великолепного поприща в отчаянии. — Ни одна женщина не была бы в состоянии переносить дольше то, что я перенесла, — говорила она Маргарет, — когда я думала, что кто-нибудь из вас выйдет замуж. — О, мама, не говорите об этом, — презрительным тоном сказала Маргарета. Ей не нравились намеки матери, что для нее миновали всякие шансы на супружескую жизнь, хотя сама она часто говорила матери, что перестала уже думать об этом. — Возди на пиво едет к Амелии, продолжала графиня. — Мистер Гэсби совершенно согласен на это и, кроме того, позаботится о том, чтобы она имела средства на покрытие своих восходов. А я и ты, моя душа, уедем в Баден-Баден. «Где же мы возьмем деньги, мама?» Мистер Гэсби устроит это. «Несмотря на то, что говорит твой отец, я знаю, что деньги должны быть, и при том, за границей мы проживем дешевле, чем здесь». «Ну а что будет делать папа?» «Что хочет, то пусть и делает!» «Никто не знает, что я должна была переносить от него!» «Еще год, это убило бы меня. выважение его становится глубее и глубее, и я жду с каждым днем, что он меня ударит своим костырем!» По всем этим обстоятельствам нельзя сказать, что семейные интересы де Курси были в цветущем состоянии. Предполагая уехать в Баден-Баден, графиня, однако же, не имела ни малейшего намерения взять с собой свою младшую дочь. Она терпела от мужа в течение многих лет. а Леди Александрина после шести месяцев начинала уже жаловаться на свою горькую участь. Главная жалоба Александрины заключалась в том, что муж ее не разговорчив. Леди де Курси понимала, что никакая женщина не имела права сетовать на это. Если бы в графе был один только этот порог, она с удовольствием провела бы с ним остатки своих дней. А все же, жизнь Александрины была едва ли не тяжелее жизни матери. Она нисколько не исказила истины, сказав, что муж ее никогда с ней не говорил. В ее новом, неудобном доме часы ее шли весьма длинно и весьма скучно. В доме матери ее постоянно окружали люди — хотя и не всегда такие, каких она желала бы иметь своими друзьями, но она думала, что замужем выберет себе тех, кто придется по сердцу, но к ней никто не приезжал. Ее сестра, более благоразумная женщина, начала свою замужнюю жизнь с определенной идеей и потому спокойно ее переносила, но это бедное создание увидело себя совершенно покинутым. Однажды допущенный в сердце гнев на мужа, а это было сделано еще на первой неделе после брака, вытеснил из него и ту небольшую частицу любви, которая существовала в нем. Она не знала, что при входе мужа в комнату ей следовало бы смотреть на него ласковее и тем самым заставить его думать, что его присутствие доставляет ей счастье. Она же приняла угрюмый вид, прежде чем поселилась в новом своем доме, и этого вида никогда не оставляла. Кросби старался найти в своем доме семейное спокойствие, насколько оно было для него доступно, и этим облегчить свою участь. Но задача становилась труднее и труднее, уныние усиливалось все более и более. Он думал о своем счастье, а не о счастье жены, так как и жена, в свою очередь, думала о своей собственной скуке, а не о скуке мужа. Неужели? «В этом должно заключаться семейное счастье», — часто говаривал Кросби самому себе, садясь в кресло и стараясь сосредоточить все свое внимание на книге. «Неужели в этом должно заключаться счастье замужней жизни?» — думала Александрина, оставаясь совершенно одинокою, не имея даже книги, которая могла бы доставить ей развлечения. Она никогда не прогуливалась с ним. Да ей, впрочем, и не нравились прогулки по тротуару вокруг какого-нибудь сквера. Кросби положительно решил, что она не принудит его войти в долги из-за наемной кареты. Кросби не был скуп на деньги, его нельзя назвать скрягой, но он увидел, что, женившись на дочери графа, сделался бедняком и не хотел вдобавок к этому поставить себя в безвыходное положение. Когда молодая жена услышала, что ее мать и сестра намерены бежать в Баден-Баден, в ней моментально родилась надежда, что и она могла бы присоединиться к побегу. Она не хотела бросить мужа, по крайней мере, не хотела разлучиться с ним так, чтобы свет подумал, что они поссорились. Она просто хотела уехать надолго, весьма надолго. Два года тому назад поездка с матерью и Маргаретой в Баден-Баден Не имела бы в ее глазах особенной прелести, но теперь жизнь за границей казалась ей жизнью в раю. Действительно, долгие и скучные часы в принцесс Роял крестенте были невыносимо тяжелы. Но каким образом устроить это? Разговор с матерью происходил накануне бала, и леди де Курси с унынием передала его Маргарет. «Конечно, он отделит ей часть годового дохода». — хладнокровно сказала Маргарета. — Но, душа моя, давно ли живут они вместе? — Я не понимаю, отчего почти все замужние жалуются на свою судьбу, — отвечала Маргарета. — Я не хочу убеждать ее оставить его, но если она говорит правду, то это должно быть весьма неприятно. Кросби согласился ехать на бал в Портсмансквер, но не нашел там никакого удовольствия. Он уныло стоял в стороне и почти ни с кем не говорил. Взгляд его на жизнь совершенно изменился в течение нескольких месяцев. Здесь, именно в таких местах, как это, он обыкновенно блистал в былое время. При таких случаях он сиял особенным светом, возбуждая зависть в сердцах многих, которые угрюмо следили за блеском его карьеры, Но теперь не было ни души угрюмее и молчаливее его, несмотря на то, что он считался зятем в этом благородном доме. Скушновато. «Не правда ли?» — сказал Гэсби с большими усилиями, добравшись до угла, в котором стоял его свояк. «Что касается до меня, то лучше остался бы дома с своей газетой и туфлями. Мне кажется, подобные собрания не идут с женатым людям». Кросби что-то проворчал и перешел в другой угол. Кросби и его жена воротились домой в Кэбе. Во всю дорогу они не сказали слова друг другу. Александрина ненавидела Кэбы, но ей положительно было объявлено, что она может позволять себе ездить только в этих экипажах и больше ни в каких. На другое утро он сидел за завтраком пунктуально в 9 часов Леди Александрина явилась в столовую после ухода его в должность. Вскоре после того она отправилась к матери и сестре. Но когда Кросби воротился домой, она уже сидела в гостиной, как всегда, с угрюмым видом. Сказав несколько слов, которые можно было принять за приветствие, Кросби хотел удалиться, но Александрина остановила его, выразив желание поговорить с ним. «С удовольствием», — сказал Кросби. Только дайте мне переодеться. Это займет не больше получаса. Я не задержу вас долго. Ничего не значит, если обед будет подан несколькими минутами позже. Мама и Маргарета едут в Баден-Баден. В Баден-Баден? Да. И намерены пробыть там значительное время. Последовала небольшая пауза в течение которой Александрина нашла необходимым прочистить свой голос легким кашлем и приготовиться к дальнейшему объяснению. Она решилась сделать свое предложение, но боялась того, как будет оно принято. — Не случилось ли чего в замке Курси? — спросил Кросби. — Нет. — То есть да. Папа и мама из-за чего-то поссорились. Хорошенько я не знаю. Однако это не идет к делу. Мама уезжает и намерена пробыть за границей до конца года. А городской дом они сдадут? Я полагаю. Впрочем, это будет зависеть от воли папа. Вы не встретите препятствия к моей поездке вместе с мама? Вот вопрос, который сделала новобрачная спустя каких-нибудь 10 недель после замужества. Александрина не пробыла с мужем своим в новом доме и двух месяцев, как просит позволения оставить этот дом, оставить мужа на неопределенное число месяцев, быть может, навсегда. Делая этот вопрос, она не обнаружила ни малейшего душевного волнения, ее лицо не выражало ни печали, ни сожаления, ни надежды, Она не выказала ей половины того одушевления, которое пробуждалось в ней, когда она раза по два в неделю просила нанять ей карету для постоянного употребления, и при том такую, которая, казалась бы, ее собственную. При этих случаях он отвечал ей чрезвычайно сурово, и Александрина плакала, получив положительный отказ. Теперь же на глазах ее не показалось и слезинки. Она хотела ехать с позволением мужа, если он даст его, или же без позволения, если он откажет в нем. Вопрос о деньгах имел тут весьма важное значение, но его должен был устроить Гэсби, который устраивал все дела подобного рода». «К поездке в Баден-Баден?» — сказал Кросби. «Надолго ли?» «Ехать на короткое время было бы бесполезно». «Но все же, Александрина, я хочу знать, надолго ли? Скажите мне откровенно. На месяц?» «Нет, больше». «На два». «На шесть? Или до тех пор, пока они останутся там?» «Это можно решить после, когда я буду там». Во все это время Александрина ни разу не взглянула в лицо Кросби, который с своей стороны пронизывал ее своим взглядом, «Вы хотите сказать, что намерены бежать от меня?» «В одном смысле это так». «А в общем смысле?» «Если вы говорите об отъезде в Баден-Баден на неопределенное число месяцев, то намерены ли вы воротиться?» «Куда? В Лондон?» «Ко мне. В мой дом, к обязанностям жены». «Зачем же вы не выскажите сразу своего желания? Вы хотите разойтись со мной?» «В этом доме я несчастлива». «А кто выбрал этот дом? Разве я хотел переехать сюда? Нет?» «Я вижу тут совсем другое. Если вы несчастливы здесь, то что же может доставить вам счастье в другом доме?» «Если бы вы просидели в этой комнате семь или восемь часов сряду». Не имея ни души человеческой, с кем можно было бы обменяться живым словом. Вы бы поняли мои намерения? Этого мало, что я сижу одна. Вы ничего не говорите со мной, когда бываете дома. Виноват ли я, если к вам никто не приезжает? Дело в том, Александрина, вы не хотите примириться с образом жизни, который соответствует нашим средствам. «Вы считаете себя несчастную, потому что не можете кататься по парку? Я не в состоянии нанять вам карету и никогда не найму! Вы можете ехать в Баден-Баден, если хотите, то есть если ваша мать возьмет вас с собой!» «Само собой, разумеется, я должна платить за себя!» Сказала Александрина. На это Кросби ничего не ответил. Дав позволение, он стал с места... И пошел в свою комнату. Последние слова Александрины он услышал уже в дверях. «Что может быть дешевле такого распоряжения?» Делая свои расчеты, он стоял, облокотясь на каминную полку. Он в душе бронил свою жену за то, что она была несчастлива с ним. Но сам он разве был счастлив с ней?» Не лучше ли было в самом деле разойтись таким спокойным, полунезаметным образом, разойтись так, чтобы никогда больше не сходиться? Он считал себя счастливым человеком, что до сих пор еще не предвиделось в будущем маленького Кросби, который мог бы изменить и даже совершенно расстроить такой выгодный план. Если он назначит ей 400 фунтов в год и отделит 200 фунтов на погашение долгов, У него еще останется шестьсот на удовольствие лондонской жизни. Само собой, разумеется, ему не приведется уже больше жить так, как жил он в счастливые дни до женитьбы. Да, такой образ жизни сделался уже и недоступным для него, но все же он мог ходить в свой клуб, мог постоянно там обедать, мог курить хорошие сигары. Он не был бы прикован к этому деревянному дому, который сделался для него отвратительным. Таким образом, по его соображениям, поездка жены за границу оказывалась делом превосходным. Он передал бы Гэсби и дом свой, и мебель. Пусть тот делает с ним, что знает. Сделаться снова холостяком. Жить на холостую ногу. Шестью фунтов стерлингов представлялось ему таким счастьем, что от радости он не слышал ног под собой. «Да, он должен был позволить ей ехать в Баден-Баден». За обедом о поездке ничего не было сказано. Не было упомянуто о ней до тех пор, пока не подали в гостиную чайного прибора. «Вы можете ехать в Баден-Баден, если хотите», — сказал Кросби. «Я думаю, это будет лучше всего», — отвечала Александрина. «Может быть. Во всяком случае, вы исполните свое желание. А насчет денег?» «Об этом вы предоставьте мне переговорить с Гэсби». «Очень хорошо. Не хотите ли чаю?» И дело было решено. На другой день после завтрака Александрина отправилась к матери и более уже не возвращалась принцесс Роял Кресцент. В течение того утра она уложила все свои вещи и отправила сестер своих со старым фамильным лакеем вывести из дому все, что могло принадлежать ей. «Боже мой!» «Боже мой!» — говорила Амелия. «Сколько мне стоило трудов закупить все это еще так недавно? Мне кажется, сестра поступает весьма дурно». «Не знаю», — сказала Маргарета. «Она не так счастлива своим мужем, как ты. Я постоянно думала, что ей трудно будет справиться с ним». «Но душа моя, ведь она не пробовала». Она с первого раза и руки опустила. «Дело в том...» Александрина, выходя замуж, не подумала, что ее ожидает. Я так все обдумала. Я знала заранее, что надо проститься навсегда с собраниями, балами и различными прихотями. Впрочем, надо признаться, Кросби совсем не то, что Мортимар. Я думаю, мне бы не ужиться с ним. Возьми и эти книжки. Они ему, верно, не нужны. Таким образом дом Кросби опустел. Жены своей Кросби больше не видел. Он не сделал прощального визита в Портмансквер. Через несколько дней в должности ему подали следующую записку. — Я еще здесь, у мама. И теперь могу сказать вам, прощайте. Мы уезжаем во вторник. Если вздумаете писать, то отдавайте ваши письма ключнице здешнего дома. Надеюсь, вы будете довольны и здоровы. Преданная вам А. К. Грозби не отвечал в этот день он обедал в своем клубе я не видел тебя целый век сказал монгомери добс правда правда моя жена уезжает с матерью за границу во время ее отсутствия мы будем встречаться почаще больше этого ничего не было сказано никто не считал за нужное осведомляться о его семейных делах Ему казалось теперь, что у него не было ни одного друга достаточно близкого, чтобы спросить его о жене или семействе. Жена уехала, и через месяц он снова увидел себя в улице Маунт. Он снова вступал в свете с пятью, а не с шестью, однако стами фунтов стерлингов в год. Мистер Гэсби доказал ему, что в настоящее время доход больше этого был совершенно невозможен. Графиня долго отказывалась взять леди Александрину за границу с такими ничтожными средствами, как 450 фунтов. Кросби, мне кажется, согласился бы помириться за свою свободу на 300 фунтах в год. Такой тяжелый камень отпал от его сердца.